Глава 4. На другой день меня принял директор театра. Полнотелый, большой, в мельхиоровой седине, с золотой цепью на пикейном жилете, это был настоящий директор. Он узнал меня, потому что я должен был давно примелькаться ему, но он ждал, пока я пущусь в биографическую исповедь. Ему не было дела до моих симпатий в этой тяжелой войне, как он заявил, но само собой подразумевалось, что он наравне со всеми немцами рассчитывает на мою лояльность. «Умеете ли вы петь?» — легко перешел он к делу, минуя все обязательные разговоры о безвинности кайзера Вильгельма и о британском коварстве. «Я знаю ноты, ответил я. «А голос?» — я пел в хоре. «Где?» — в школе. «Что же у вас было? Дисконт или что-нибудь еще?» «Бас!» — сказал я, напрягая горло и сразу поперхнувшись. «Приходите завтра на репетицию, вас попробует капельмейстер». Я откланялся, но он не дал мне уйти. «Сколько вы хотите получить?» Я сказал, что мне надо существовать. Он назвал жалование Хариста. У меня ёкнуло сердце, но я только откашлялся по гулче, как певцы, и политично выждал напутственных слов. «Если вы годитесь, мы сойдёмся». На улице мне встретилась Лисси. Вечно весёлая она стукнула меня в плечо. «Ну, ты послушай меня разок, мой милый. Он ангажировал тебя, наш старик, или нет?» Я был потрясен неожиданным «ты», — оно свалилось на меня с неба. «Откуда вы знаете?» «Однако ты, обезьяна, не притворяйся. Я узнала от химика в вашем идиотском паре сегодня утром сказала директору, что ты придешь и что тебя надо принять, у тебя райский тенор». Я схватился за голову. Она хохотала, как в своих ролях субредки широко скали чистые зубы. Она уже считала меня своим, ласково нарекая панибратскими глупыми прозвищами, которые были в ходу за кулисами. «Милок», — сказала она под конец, — «Поверь, на сцене шагу нельзя ступить без протекции. Я решила тебе помочь. Когда ты обворганишь свое дело со стариком, приходи ко мне, я научу тебя гримироваться». Она покровительственно распрощалась, а я побежал домой, не понимая, какие силы влекли меня над обновленными улицами. Весь вечер я откашливался, пробовал голос, напевая черт знает что. Вкратчиво во мне возникло чувство, что я прирожденный певец, Потом, осипнув, я страшно испугался за свое будущее. Квартира хозяйка изредка заглядывала в мою комнату под разными невинными предлогами. Наконец, она не удержалась и, стоя в дверях, с необыкновенной деликатностью посоветовала. «Может быть, вы приляжете, а я бы согрела вам немножко настоящего кофе?» Я понял, что она боялась за целость своей обстановки и, может быть, даже за свою жизнь. Но я не мог остановиться, я пел. «К вечеру у меня пропал голос», Я метался всю ночь и поутру еще в постели, с боязнью взял невысокую ноту. Все стало ясно, у меня был как угодно порядочный бас. В голосе перекатывалась ракочущая хрипота, и чем ниже я брал ноты, тем лучше шли мои дела. Я полетел в театр. В этот сезон великолепный Рихард Кваст с Маниной театром побогаче покинул нашу оперетку — Музыканты, солисты и прежде всех сам директор чувствовали себя осиротелами. За пультом сидел коротенький неуклюжий человечек по имени Зейферт. Он имел только один порог, ему как дирижеру не хватало двух его рук, и когда он подавал вступление инструментам и актерам, Его корчило и ломало от усилий. Глаза, рот, брови, кожа на затылке, плечи, локти наперебой торопились принять участие в этой музыкальной шутке военного времени. Он был профессиональным пианистом, наверное, тапёром, и когда приходилось разучивать с певцами партии, натуго вколачивая в уши новые мотивы, он показывал себе цену. Я застал его за роялем, вокруг стояли мои знакомцы – «Рыжая фон Сезмон, лиси поодаль кучились харисты, выпячивая перед собой нотные листки». «Довольно», — сказал капельмейстер, кивнув певцам. Они начали выходить, — он тыкал тупыми пальцами по рыжей расшатанной клавиатуре. «Я стал рядом с ним. Он велел мне тянуть ноты, которые возьмет на рояле, и для начала дубанул в «ля». В этом состоял экзамен. Когда он кончился... Я услышал проникновенный голосок Лисси. «Гер, капельмейстер, это, наверное, наш будущий премьер?» «Вы еще тут?» — удивился Зейферт. «Мы не могли оторваться от этих божественных звуков», — пропела фон Сизмон. Капельмейстер бесшумно точно тряпичный мяч выкатился за дверь, а Лисси бросилась ко мне с объятиями. Она считала, что дело в шляпе, мне же казалось, что она дурачит меня, и в отместку я придумывал как почувствительнее съязвить насчет ее птичьего голоска. Но тут возвратился капельмейстер, загадочно сообщив, что меня ожидает директор. Все, что затем произошло, было сплошной причудой. Я был нанят в театр хористом с обязанностями исполнять эпизодические роли в оперетке и в драме, за что получал надбавку к жалованию. Я обязан был явиться на работу в тот же день вечером. Спустя час я сидел у лиси перед зеркалом. «Маш, гуще, не стесняйся!» — поучала она. «Главное в гриме — вазелин. Вазелин сначала, вазелин в конце. Гуще, гуще!» «Если бы ты мог его глотать, и это не повредило бы!» Меня покоряло ее бескорыстное усердие. Она всего единственный раз вспомнила о подоплеке истории. «Будешь хлестать шампанское, не забудь меня, обезьяна! Твой химик скрючится, когда узнает, что ты сегодня выступаешь!» «В театре мне отвели место в уборной хористов». В костюмерной гардеробье Краузе примерил мне фраг и сказал, что фрак входит в обязательный актерский гардероб и что по сходной цене он готов мне сшить мировой шедевр этого рода. В реквизиторской мне дали испачканную полотняную хризантему и я проделал ее в петлицу шелкового лацкана. Вместе с другими хористами я уселся на сцене перед маленькой эстрадкой «Шла Сильва» или «Царица Чардыша». Мы изображали кутящую золотую молодежь. В наших бокалах был налит лимонад, бутылки стояли пустые от закулисной прохлады, и от того, что во мне невольно возникали мои школьные мечты о театре, о цирке, о балаганах, меня знобило, пока не подняли занавеса. Я стал представляться выпившим богатым повесой. Фрейлин фон Сизмон подмигивала мне с эстрадки, огромными измазанными в синие глазами и пела: "О ла-ла, зобин их гибаут". Примечание: О ля, ля так я создана. Немецкий конец примечания. Я аплодировал ей и я чувствовал себя обыкновенным дураком, и мне это было до стыда обидно.